Глава двадцать третья. Наташа поджала губы. «Кто тебе направил?» — повторил я вопрос. «Это секретная информация», — хитро прищурилась девушка. «Ну ладно, не хочешь, не говори». «Что, надулся?» — хохотнула снайперша, крепче обняв меня. «Тебе, конечно, скажу. Тем более мне толсто так намекнули, что если будет возможность использовать помощь капитана Волкова». Помнишь тех НКВДшников из непонятного секретного отдела, которые ящики в лагере немецких археологов сгробастали? Ну? Так вот, это их инициатива была меня сюда направить. Вздохнула Наташа, явно недовольная заданием. Но хоть тебя увидела. Она погладила меня по волосам, заглядывая в глаза. Какая твоя задача? Надо одного человека к партизанам переправить к нужному дому направились в тот же вечер, вернее уже ближе к ночи, когда псковское небо рассыпало звезды по черноте небосвода. «Сергей Сергеевича охраняют», – шепнула Наташа, кивнув на будку с часовым. Пост был сооружен для охраны хозяйственного склада, но как раз возле него примостился одинокий деревянный домишка, в котором и проживал интересующий НКВДшников человек. Судя по всему, Складской постовой заодно присматривал и за нашим профессором. «Почему охраняют?» – спросил я. «Он же простой ученый-этнограф, самое безобидное существо в мире. Да еще и, как я понял, в возрасте преклонном». «Не знаю. Какой-то у немцев интерес к Сергею Сергеевичу. Под домашним арестом сидит, из дома не выпускают. Я тут успела немного понаблюдать за его домом. К нему, бывает, приезжают какие-то личности из Аненербы». «Странно все это!» – почесал я в затылке. «Раскопки, ученый-этнограф, тайный отдел НКВД. Попахивает каким-то секретным оружием, не иначе. В мистику я не верил, в отличие от вышеназванных структур, поэтому предположил, что дело в оружии. В чем же еще? Хотя...» «Мое дело маленькое», – пожала плечами Наташа. «Выполнить приказ и доставить ученого к партизанам. Смотри. «Часовой отвернулся, и вокруг никого. Пора!» Я выбрался из-за кустов и быстрым шагом, бесшумно, добрался почти до самой будки. Чуть притормозил, а дальше пошел спокойно, вытащив из широченного кармана крепкую бутыль с самогоном. Правда, вместо горячительного внутри была бутафория, обычная вода, заткнутая скрученным куском газеты. «Хальт!» – обернулся часовой, сдернув с плеча карабин. «Доброго вечера, гер-офицер!» Проблеял я заплетающимся языком. Ноги мои тоже путались, как у Заправского за булдыги. Я громко икнул, остановился и, выдернув пробку, отхлебнул из бутылки. шайса выдохнул Фриц. Увидев Датова, он расслабился, снова закинул карабин на плечо и принялся крутить ручку телефона, явно намереваясь сдать меня патрулю за нарушение комендантского часа. «Не надо никуда звонить, гер-офицер!» Глупо улыбаясь, я приблизился к будке. «Я работаю служащим в комендатуре. Вот у меня и пропуск имеется». Я полез в карман и вытащил бумажки. Тут же неуклюже выронил их под ноги часовому. Тот презрительно опустил взгляд на землю, разглядывая, что там у меня упало. Но там были порезанные бланки испорченной описи из моего кабинета. В темноте не видно, но цель достигнута. Фриц отвлекся. Бам! Глухо стукнула бутылка по темечку в кепе. Хорошо, что ты не в каске, урод. Прошипел я, оттаскивая обмякшее тело в будку. Отточенным движением свернул шею. Спокойной ночи. Полежи пока здесь. Собрал бумажки, огляделся. Наташа уже стучалась в домик. Там, не зажигая свет, кто-то открыл дверь. Быстро среагировал. Будто ждал нас. Засада? Нет. На пороге вырос старикашка с бородой, как у Маркса. В полосатой пижаме и тапочках. «Сергей Сергеевич», — проговорила Наташа, — «мы за вами. У нас приказ переправить вас к партизанам». Старичок не стушевался, оглядел нас с ног до головы, я уже успел тоже подойти, и бодренько пробормотал. «Давно пора. Я только сейчас возьму портфель и очки». — И оденьтесь, Сергей Сергеевич, — напомнила Наташа. — Ах, да! — хлопнул он себя по лбу. — Совсем рассеянный стал. Я помню все о салтовской культуре. Ночью под ними расскажу. А вот одеться запросто могу забыть. Эх! Напели в пальто с каракулевым воротником и шапку из потасканного кролика. Не по погоде, конечно, но да ладно. Старик вышел лишь минут через десять. Быстро у него собраться не получилось. — «Мы уже извелись все!» «Скорее!» – потянула Наташа его за руку, с тревогой озираясь на торчащие сапоги из деревянной будки. До окраины добрались без приключений. Через обгорелый барак, ставший уже почти родным, вышли к тайному подземному ходу. «Пора опять прощаться!» «Спасибо, Саша!» Наташа прижалась ко мне, косясь на Сергея Сергеевича. «Вы меня не стесняетесь, молодые люди!» – улыбнулся тот Сдвинув кролика на затылок, употел бедолага. «Целуйтесь уже!» Даже в сыром полумраке подземелья я видел, как Наташа залилась краской. Ну а я последовал совету ученого. «Профессор херни не посоветует!» Прижал девушку к себе плотнее и накрыл ее губы своими. Несколько секунд пролетели как один миг. Нехотя оторвался. «Мы пошли!» Улыбнулась Наташа, теребя мои пальцы. Будьте осторожны, кивнул я. Слободскому привет. Кстати, намекни ему, что мне скоро понадобится его помощь. Какая? Насторожилась Наташа. Помнишь, я тебе про интарную комнату рассказывал? Так вот, я сейчас близок к цели, как никогда. Но командиру пока знать подробности не обязательно. Просто передай, что капитан Волков ищет встречи. Хорошо. Наташа еще раз чмокнула меня в губы, уже не обращая никакого внимания на этнографа. «Все», — вздохнул я, — «идите». Девушка и профессор двинулись за тусклым лучиком фонарика, что вел в глубину подземелья. «Сергей Сергеевич!» — окликнул я старика. «Слушаю вас!» — повернулся этнограф. «Забыл спросить, а зачем вас немцы при себе держали?» «Ну и как выкручиваться будешь, дядя Саша?» — иронично спросил я сам себя, подходя к назначенному месту встречи. С Морицем я столкнулся совершенно внезапно, в столовой комендатуры. При свете дня он имел вовсе не такой внушительный вид, как в полумраке загадочного склада. Был похож скорее на какого-то автомеханика из гаражной мастерской, чем на серьезного человека. Но я все равно сразу его опознал. Глаза выдали, наверное. Цепкий, умный взгляд никак не вязался с грубой простецкой рожей. Еще и костюм на нем сидел, как на корове седло. Я взял поднос с едой и устроился за соседним столиком. Он сидел в компании Гауптштурмфюрера СС с нашивками СДшника и тощим длинным бухгалтером из комендатуры. И обсуждали они крайне животрепещущий вопрос. Выпивку. Точнее, проблему с ней. Этот самый морец, как я понял, имел самое прямое отношение к снабжению, причем пост занимал немаленький. Форму при этом не носил, ходил в гражданском. Стало быть, именно его задачей, в частности, было таскаться по окрестным деревням и требовать у селян, чтобы они несли в обоз мясо, млеко, яйки. Но хуже всего дела обстояли с местными производителями самогона и браги. Капризные, понимаешь, давить на них почти бессмысленно. Взорвет свою адскую машину и скажет, что все, источник спиртного иссяк. Расстреляешь его, и толку, самогона-то не прибавится. Вот и придется, похоже, вводить нормы для баров и распивочных к зиме, чтобы на всех хватало в холодное время года. Я подловил его на выходе из столовой и шепотом предложил свои услуги. Мол, знаю отличного поставщика самогона и готов поделиться контактами. Тот зыркнул на меня своими пронзительными глазами, но навстречу согласился. Я легкомысленно подумал, что запросто найду контакт такого, либо через яшку, либо через лисью морду. Вот только не угадал. Яшка сокрушенно сообщил, что оба его знакомых самогонщика закончились. Одного угнали в концлагерь, другого пристрелили. А с лисьей мордой мне до времени встречи увидеться не удалось. Моих жуликоватых соседей не оказалось дома. Ладно, хрен с ним. Как-нибудь выкручусь. В конце концов, это просто повод сблизиться с этим человеком. На авось. Вдруг да и получится вытянуть из него информацию о дальнейших планах на перемещение интерной комнаты. Граф в последние дни меня к себе близко не подпускает. Общается с какими-то типами, вот только срисовать их не удается. Кто такие? Что они планируют? Да где этот хренов морец уже? Пятнадцать минут назад должен был уже быть на месте. Я поковырял носком сапога брусчатку и присел на оградку полисадника. На улице какая-то движуха опять. Пригнали работников, растягивают новые полотнища со свастиками. Парад какой готовится, что ли? Каждый дом на улице разукрасили. Мусор собирают опять. И даже дыры в брусчатке заделывают. Похоже, и правда что-то торжественное планируют. Надо будет завтра поспрашать в комендатуре. «Да блин, где он?» Я посмотрел на часы. Морец опаздывал уже на целых 25 минут. Скоро уже комендантский час начнется. Может, он счел нашу встречу неважной и решил не приходить. И небо еще так хмурится предательски, будто скоро ливанет. Я еще раз посмотрел в сторону улицы, на которой прибавилось еще пяток полотнищ со свастиками. Надзиратель требовал, чтобы на флагах не было ни единой складочки. Заставлял натягивать и перевешивать. Один из парней сорвался со второго этажа и, кажется, ногу сломал. К чему они готовятся, блин? Я быстро отвернул голову. Услышал выстрел. Горлу подкатил ком из смеси стыда и злости. Дыши, дядя Саша, дыши, считай до десяти. Выжить здесь, в Пскове, можно только если научиться вовремя не смотреть, куда не надо. Чтобы желание вцепиться в глотку ближайшему фрицу при очередном повседневном зверстве, не перевесило здравый рассудок. Я сцепил зубы и снова посмотрел на улицу. Так и есть, соотрядники по рабочей роте, волокли тело своего неудачливого коллеги на телегу. Ну да, конечно. Зачем фрицам бесполезный тип со сломанной ногой? Один патрон дешевле, чем лечить бесполезного русского. Я зло сплюнул, поправил очечки, сутулил спину. И побрел через дворы, вспоминая адрес этого морица. Узнал на всякий случай у секретарши из канцелярии. А чтобы она вдруг не сдала, что я конкретно им интересовался, Написал ей десяток фамилий и званий. Вроде не должна сдать. Флиртовала она со мной вполне заинтересована. И кажется, мне удалось ее убедить, что это загадочное поручение графа, смысла в котором я совершенно не вижу. Проживать Герморец изволил в четырехэтажном каменном доме, фасад которого изрядно так был посечен осколками. Часть стекол заменили на фанеру, но в целом он был в неплохом состоянии. Куда делись жители, которые тут обитали до войны, лучше не думать. Три парадных, у каждой табличка список, номер квартиры, фамилия. Восемнадцатая. первый этаж получается. И окна должны выходить на противоположную сторону. Это хорошо. Я прошел мимо дома, не задержавшись ни на секунду. Списки жильцов срисовал, бросив короткий и как бы не особо заинтересованный взгляд. Быстро огляделся и юркнул в подворотню а потом в тенистый двор. Черт его знает, почему я решил сначала заглянуть в окно. Мог бы ведь и просто постучать в дверь. Мол, простите, извините, гермолец, у нас с вами была встреча назначена. Я подумал, что вы забыли, вот набрался смелости и сам пришел. Собственно, я так и собирался сделать. Передумал, когда к дому подошел. Посчитал окна. Ага, вот это должно быть его два окна. Видел уже такие дома. Квартирки крохотные, что скворечники. Кухня узкая, как чулок, зато своя собственная, а не общая. Постоял с минуту под окном, прислушался. Вроде тихо. Осторожно заглянул. Белые стены, люстра с тряпочным абажуром и бахромой. Угол тяжелого обшарпанного шифонера. Свет не горит. Может, его дома нет? Форточка как раз открыта, можно забраться по-тихому и устроить небольшой обыск. Впрочем, риск неоправданный. Я высунулся чуть смелее, готовый в любой момент отскочить и юркнуть в кусты. А это еще что такое? Ноги. На полу крохотной комнаты, занимая почти все ее пространство, между шифонером и диваном лежало распростертое тело. Одна босая нога упиралась в ножку стула с гнутой спинкой, а ступня другой была повернута ко мне. И на ней отчетливо была вырезана ножом какая-то загогулина. Я чуть вслух не выматерился и нечаянно толкнул створку окна. Оно, едва скрипнув, открылось. Ох ты ж. Похоже, тот, кто убил мореца, как раз этим путем и уходил. Если там морец, конечно. Я медленно подтолкнул окно еще немного. Скрипит, зараза. Подцепил пальцами шелушащуюся краской раму. Чуть приподнял, чтобы не скрипело приоткрыл так, чтобы пролезть. «Дядя Саша, шел бы ты отсюда, а? вот не хватало еще, чтобы тебя рядом со свежим трупом сцапали». Но глаз рассудка я слушать не стал, оглянулся по сторонам, убедился, что никого вокруг не наблюдается и быстро перемахнул через подоконник. «Мать честная, кровищи-то сколько!» «Был бы я чуть более нервным и ранимым, меня бы тут же и от этого зрелища». Голый и выпотрошенный морец лежал на спине. Кисти рук его были прибиты к полу толстыми гвоздями. На лбу ножом выцарапана кривая загогулина. Может это какой магический символ, шут его знает. На стене рядом с шифонером явно кровью выведены еще три кривулины. Что-то вроде цветка или клеверного листка, спираль и восьмерка на боку. Глаза морется распахнуты, на лице скорее удивление. Так выглядит человек, который не ожидал удара. Рядом с головой лужится расплавленного воска, будто свечка там горела. Рот приоткрыт, и что-то там такое постороннее виднеется. Я наклонился к лицу поближе. Что-то такое неправильной формы, будто комок чего-то желто-коричневого. Сумеречного света от окна не хватало, чтобы нормально рассмотреть, а трогать это нечто мне не хотелось. Пусок канифоли? Или... Янтарь. Точно. Входная дверь парадной громко хлопнула. Деревянная лестница заскрипела под тяжелыми шагами. Я замер в нелепой позе, склонившись над трупом морица. Шаги протопали мимо двери. Неизвестный начал подниматься на этаж выше. Пора текать отсюда, вот что. Потом обдумаю, что все это значит. Сейчас главное, чтобы меня здесь никто не видел. Я перешагнул через натекшую ручьем из тела кровь, выглянул в окно, осмотрелся, вроде никого, скользнул ужом через подоконник, прикрыл окно обратно, чтобы внимание не привлекало, юркнул в кусты, просочился между сарайками, потом через пустырь, вынырнул из подвороти на параллельной улице, поправил одежду, якобы отлить ходил и неспешной походкой направился к дому. Керосинка бессовестно чудила и никак не хотела разгораться в стариковских руках Кузьмы. «Идите тебя через колено!» Лесник погасил лампу, и его избушка погрузилась во мрак. Но ненадолго. Кузьма нашел огарок свечи и чиркнул спичкой. Трепетный огонек высветил за грубо оструганным столом две заговорщические морды — мою пролетарскую и немного утонченно-белогвардейскую капитана Слободского. Командир партизанского отряда склонился над потрепанной замусоленной картой. Тут не пройдем мы. вел он длинным закопченным пальцем по дорожной развязке возле очертаний Пскова. Здесь блокпост новый воткнули, а здесь частенько немцы живую силу перебрасывают на грузовиках. Не дай бог нарвемся на машину со взводом. Слово Бог, не принято употреблять в речи сейчас, особливо красному командиру. Но бывшему ваше благородие. — Простительно. — Согласен, — жевал я от напряжения губы, шевеля извилинами. — Опасно. Своим ходом еще ладно, но вот там ящиков на три борта наберется. Никак незаметно не получится. — А если в состав железнодорожных подкинуть? — вмешался Кузьма, скребя по щетине на морщинистой щеке. — Я стрелки могу перевести в тупик. Товарняк встанет, а мы... — Не пойдет, — поморщился я. В самом Пскове не получится, а в завражено еще попасть надо. Опять-таки ящик туда переть придется. «Может, шороху устроить?» — предложил Федор Ильич. «Нападение на подступы к городу инсценировать, а выпад шумок. Только много людей не смогу дать, они у меня на вес золота». «Шухер сам по себе ничего не даст», — возразил я. «Город совсем обложит, сложнее будет выбираться из него». Я подумал, побароманил пальцами по задубевшей столешнице, и тут меня осенило. «Слушайте», — крякнул я и радостно потер ладони, — «а зачем нам вообще из города ящики вывозить?» «Как зачем?» — удивился Слободский. «Там ценность культурная, значимая. Сам же говорил, у тебя приказ спасти». «Спасти мы их спасем. Я имею в виду, что спрятать мы их можем и в Пскове». «А потом? Как вытаскивать?» — А никак. Потом Псков освобождать надо. — Ха. ну да, — хмыкнул красный командир. — Делов-то.